Глава девятая. Брошенная жена. Сколько же лет вы вместе прожили, Лидия Александровна? Двадцать восемь, батюшка. Через неделю ровно двадцать восемь исполнится. То есть исполнилось бы. Немало, однако, немало. Я тоже думала, что немало. Казалось, что мы так сроднились уже. Даже мысли друг друга иногда угадывали. Он подумает, а я скажу. Никогда я представить себе не могла, что вся жизнь в одночасье перевернется. Оказалось, что я никогда его не понимала, подавляла в нем личность, лишала его общения с окружающим миром, не дала ему настоящей чувственной страсти, да и в интимных отношениях была нехороша. А та, которую он встретил, вдохнула в него новую силу, зажгла в нем желание жить, поняла его тонкую натуру. А лет ей сколько? Двадцать шесть, но выглядит моложе. «Понятно. Батюшка, когда я за Вячеслава замуж выходила, он даже писал с ошибками. Ножом и вилкой пользоваться не умел. Много лет я его шлифовала, достойным манером учила. Так что теперь его иногда спрашивают, не из благородных ли он. В его нынешней работе, в тех кругах, где он вращается, без определенного уровня культуры обходиться нельзя. Там международная элита, бизнесмены, политики». Кстати, тоже многие нынче с молодыми женами. Старые жены сейчас не в моде. Что мне делать, батюшка? Уже полтора года, как Вячеслав меня бросил, а сердце все болит. Ведь я ему всю жизнь свою посвятила. От интересной творческой работы отказалась, в перспективе от хорошей карьеры. Его жизнью жила, его работой. Была ему служанкой, поварихой, горничной, матерью, наставником, тылом, убежищем в трудностях. Твоих детей ему родила, Эдика и Римму. Вырастила их, воспитала, выучила. Вячеслава и их школьные проблемы, болезни, уроки, кружки, родительские собрания, экзамены и прочие детские заботы никогда не касались. Я сама его от всего этого уберегла, освобождая время и силы для профессионального роста, для общения с друзьями, для полноценного отдыха. Он только тогда, когда детям с поступлением в институт и помочь потребовалось, подключился». Тогда его положение уже давало такие возможности. Об остальном он больше своей жизнью жил, а мы с детьми, с своей. Дети с ним после того, как он нас покинул, около 3 месяцев не разговаривали, считали предателем. Но потом я их всё же примирила с отцом. Нельзя детям отца судить и отвергать, грех это большой. Я права, батюшка. Правы, Лидия Александровна. В этом вопросе вы совершенно правы. Сейчас у детей с Вячеславом отношения хорошие. Встречаются периодически, дни рождения вместе празднуют. С Алиной, новой женой его, вполне дружелюбно общаются. Переболело у них, прошла обида, примирились с реальностью. Вячеслав и мне помогает материально, передаёт достаточно денег. Путёвку вот мне заказал на курорт в Анталии. Только у меня всё ещё болит душа. Не так остро, конечно, как в первое время, потише, но болит. Я в очередной раз бросил умоляющий взгляд на Флавиана из своего угла, тихонько показав пальцем на дверь. Он ответил отрицательным покачиванием головы. Я подавил вздох. Не знаю, для чего Флавиан оставил меня сидеть в углу сторожки, где я чинил тестомешалку матери Серафимы, когда он пришёл сюда поговорить с Лидией Александровной. Слушать её рассказ мне было горько. Я многое проецировал на себя и на нашу с Иришкиной прошлую жизнь. Несмотря на множество различий в наших судьбах, в главном проблема была одна и та же наше мужицкое гадство. Зная я всю эту лирику и понимая подавление личности и прочее, просто самец победил человека, встретив молодую самку. Вот и вся лирика. Но осуждать мужика, бросившего старую жену, у меня не хватало духа. Я от молодой-то бегал, как кобель дворовый. Если бы не Господь. Если бы не Господь, батюшка. Я бы, наверное, не смогла больше жить. У меня уже и таблетки были заготовлены. Только видно, бабушка покойная на небе молится обо мне, не дала совершить неотвратимого. Я уж было и совсем на суицид решилась. Да тут Леночка, соседка по даче, позвонила, позвала в церковь на родительскую усопших родных поминуть. Я и подумала: в церковь схожу, родителям покойным свечечки поставлю, а потом и сама к ним отправлюсь. Или уж куда там попаду. лишь бы только нынешнюю муку не терпеть. Пришла с Леночкой в церковь, а я в ней с раннего детства не была, после бабушкины смерти. Это Вячеслав мой в телевизоре со свечкой на Рождество и на Пасху каждый год появляется вместе с коллегами по министерству. Смотрю на все стекленелым взглядом, отсутствующим. И вдруг хор как запел со святыми у покой. Да так проникновенно, что у меня в душе что-то перевернулось. Слезы как полились... Вышли мы с Леночкой из храма, а я всё плачу. Она да так со слезами всё ей и рассказала, и про Вячеслава, и про боль свою, и про таблетки. Она меня домой не отпустила, к себе привела, чаем поила, утешала, и вам батюшка тут же позвонила, договорилась, чтобы к вам сюда приехать. Объясните мне, что я не так сделала? Почему он ушёл, батюшка? Многое вы сделали не так, Лидия Александровна. Самое главное сделали не так. Муж у вас на месте Бога был. Вы ему вместо Господа служили, кумира, идола из него сделали. А он, как и всякий ложный божок, обманул, не оправдал возложенных на него надежд и принесённых ему жертв. Служа мужу, вы не только не направили его душу к Богу, но и сами к нему не шли. А строить семью без Бога это всё равно что строить дом из кирпича без раствора. как дети из кубиков. Можно очень даже симпатичный теремок сгородить, красивый, нарядный. Только прочным он не будет. Чуть толкни его, он рассыпается. Устроение души у верующих супругов и у неверующих принципиально различное. Верующий супруг знает, что жена или муж даны Богом во спасение души. И основная обязанность супругов – служить друг другу жертвенно и, Люби друг друга и Господа, и рука об руку идти вместе в Царство небесное. И каждый из них знает, что сказано в Святом Евангелии. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. И ещё, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. И уж если Господь так говорит о друзьях,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 не для того, чтобы жертвенно служить, а для того, чтобы жить в своё удовольствие, которое и должно доставляться другим супругам. И если удовольствие стало слабевать, жена постарела, например, и не вызывает в нём прежнего страстного плотского желания, а вокруг молодые ходят и привлекательные такие желания вызывающие, то рано или поздно у неверующего мужа возникает вопрос: А почему бы мне не оставить старую жену и не взять себе молодую? И он не находит убедительного для себя возражения на этот вопрос, тем более что вокруг все так делают, особенно в среде людей состоятельных. И ведь не только старых жён бросают, сработавшихся, отдавших молодость мужу и все силы семье и детям, а и молодых и привлекательных, просто потому что приелось, наскучило. Захотелось свежатинки, характерами не сошлись. А то еще и потому, что она требует, чтобы муж не с друзьями по спортбарам под пиво тусовался, а дома с ней время проводил, ребенку книжку почитал или погулять с ним сходил. Многие сейчас и в брак-то не то что в церковной, но и в официальный гражданский регистрируемый в ЗАГСе вступать не хотят, чтобы не обременять себя обязательствами, да и при расставании меньше имущественных проблем иметь. Просто живут себе в греховном сожительстве, для приличия называемом гражданским браком, часто даже с благословения родителей. Мол, пусть попробуют детки, проверят свою совместимость. Они и пробуют, то с одной, то с другой, проверяются совместимость в узаконенном современном общественной моралью блудном грехе. Хотя и те, что до ЗАГСа ради платья с букетом и лимузина с рестораном всё же добрались, Большинство из своём не намного серьёзней к браку относятся. Подход-то у них тот же: не сойдёмся так разведёмся и разводится тысячами. А дети остаются без отцовщины. И никакими подарками и алиментами ребёнку живого отца не заменишь. Рана у него на сердце всю жизнь заживать будет, если вообще заживёт. Сколько их таких бедных деток сейчас? Батюшка, но ведь и в нашем поколении И среди поколения наших родителей, воспитанных в большинстве своём атеистами, было много прекрасных крепких семей, и не разводились так много, как сейчас. Почему так, батюшка? Что же сейчас творится с людьми? Происходит то, о чём сказал Господь в Евангелии. Думаете ли вы, что я пришёл дать мир земной? Нет, говорю вам, но разделение. Раньше в советское время многие моральные нормы и идеалы, такие как служение родине, Жертвенность ради счастья других людей, супружеская верность, ценность семьи как ячейки общества, бескорыстность, честность и другие были заимствованы из дореволюционной христианской морали, и лишь наряжены в коммунистические одежды. Вспомните хотя бы моральный кодекс строителя коммунизма и сравните его с десятию заповедями. В перестройку коммунизм отменили. А вместе с коммунистической идеологией обрушили и традиционную общественную мораль. Зато открылась дверь в церковь. И началось то самое разделение. Люди, чьи души искали чистоты и любви, потянулись к Богу и обрели фундамент незыблемый для своих моральных убеждений в учении православной церкви. Те же, чьи души тяготели греховным страстям, обрели великого учителя страстей телевизор. из которого им быстренько объяснили, что жить для других глупость, и что самая большая ценность это ты сам, и что надо брать от жизни всё, и что истинная свобода это свобода греха. С того момента последние идеологические препятствия на пути желающих грешить пали. И люди самозабвенно кинулись наслаждаться жизнью. сметая на пути все препятствия в лице родителей, жон, детей и тому подобное. Вот вас, Лидия Александровна. Бабушка ваша водила при своей жизни в церковь, если я правильно понял. Так? Так, батюшка. Я хоть и совсем маленькая была, а помню, как бабушка рано утром поднимала меня, сонненькую ещё, одевала, вела в церковку, небольшую такую, красненькую с беленькой отделкой в переулке, за два квартала от нашей квартиры на Арбате. И по дороге все что-нибудь про боженьку рассказывала. Очень мне эти рассказы тогда нравились. И в церковь ходить нравилось. Только умерла бабушка, когда пришла пора мне в первый класс идти. А там в школе сами знаете, чему и как нас учили. Вот и подзабылись бабушкины рассказы. А в студенческие годы и вовсе не до вопросов о Боге было. Молодость кипела энергией. Тут и романтика, и идеалы служения людям, и любовь. А вскоре за Вячеслава замуж вышла. И начался семейный быт и семейные проблемы. Некому было мне подсказать, что за семейным счастьем в церковь надо идти. Я все думала, я сама. Ведь человек это звучит гордо. А вот у самой-то не вышло. «Батюшка, а может наш брак с Вячеславом сглазили от зависти? Или на мужа порчу навели? Как это правильно называется? Приворожили? Ведь это тоже бывает?» «Бывает». «Не думаю, что так было в вашем случае. У вас в семье и без внешнего оккультного воздействия хватало причин для распада, хотя на практике я с такими явлениями встречался». Например, когда я еще служил в соборе в Тенске, был такой случай. У одной женщины пенсионного возраста был 30-летний неженатый сын Валентин. Оба были неверующими и в церковь не ходили. И вот сошелся этот сын Валентин с одной женщиной, разведенной, Имеющие пятилетнего ребёнка, стали они жить вместе. Вроде бы отношения складывались хорошо. Ребёнок начал Валентина папой называть. Уже подумывали о регистрации в ЗАГСе. Но тут Валентинова мать взбеленилась. Не отдам сына разведёнке с довеском. Возненавидела его сожительницу. И так её бес на это ненависти зацепил, что ночи не спала, думала, как развести. И надумала, нашла бабку Айна шептала водичку, лила напоить сына. Напоила, сработало. Валентин не взлюбил свою сожительницу до отвращения. Сам не мог понять, что с ним происходит. Просто не может видеть её и всё тут. Так, конечно, страдает ребёнок, переживает разлад с папой. Словом, плохо у них стало. Ушёл Валентин к матери домой жить. Мать довольна. Проходит с момента его возвращения к матери около месяца. Как-то раз, возвращаясь с работы, попал Валентин под сильный ливень. А случайно, помните афоризм Паскаля: "Случай псевдоним, который избрал себе Господь Бог". Он проходил мимо едского собора. В нём как раз всенощная шла. Зашёл он внутрь храма, чтобы дождь переждать, из любопытства пробрался поглубже, поглазеть на богослужение. Тут начали Евангелие читать. И вдруг как пошло Валентина судорогами ломать. Крик изо рта рвется, корежит его всего, трясет. Испугался он, да и перед людьми неудобно, что подумают. Выбрался из церкви на улицу. Судороги в раз прекратились, а дождь все хлещет. Вернулся он в храм, опять заколотило. Вышел, перестало. Побежал домой под дождем. Весь вечер думал о происшедшем. А утром как раз суббота была. Специально отправился в собор проверить, будет с ним такой, как вчера, или нет. Пришёл, а в соборе хировинскую поют. Скрутило Валентина так, что света белого не взвидел. Пули вылетело с храма. На улице всё стало спокойно. Решил он дождаться конца службы и к священнику за разъяснениями обратиться. Дождался, обратился. Священником оказался я. Начали мы с ним весь последний период его жизни анализировать. И у меня сразу на Валентинову мать подозрения появились. Решил я проверить. Под предлогом освещения квартиры пришел к ним в гости. И мамочку разговорил. Она про бабку-то и проговорилась. Пришлось отчитывать Валентина. Я его к игумену свозил. Тот чин молебна на изгнание нечистых духов совершил. В святом источнике Валентина трижды окунул. Два дня у себя продержал. Исповедал за всю жизнь, причастил. Валентина отпустила. Вернулся он к своей женщине, поженились они. Насколько мне известно, и до сих пор счастливо живут. Своих детей двоих родили. В церковь ходят, живут по-христиански. Кстати, и мать его тоже теперь в церковь ходит. Покаялась в своем грехе и обращении к нечистой силе. Да и в других грехах тоже. А на тот день, когда сын её Егумен Невский отчитывал, на ровном месте упала и руку в трёх местах сломала. Более полугода потом с гипсом ходила. А Валентинова жена ей обеды готовила и на дом приносила. А вот вам ещё аналогичный пример, только с другим знаком. В том же соборе была у нас прихожанка Эмилия, лет 50, учительница математики, уверовавшая после смерти мужа с которым только-только успела серебряную свадьбу отпраздновать. Также был у неё единственный сын Александр, инженер-механик, который уехал из города на заработки на север. Я уже сейчас и не помню названия городка, где он жил, что-то с редкими металлами связанное. Так вот, встретил он там замужнюю женщину с двумя детьми, кладовщицу в общежитии, и влюбился безумно. А та, как мужчина он был видный, образованный, Умело ухаживать, то без особого труда отбил её у мужа, простого тракториста, тихого, невзрачного мужика. Забрала она своих детей, девочек двух и 4 лет, и перешла к Александру в общежитие, где у того была отдельная квартира. Стали они вместе жить. Написал он об этом матери. Мать, конечно, поначалу огорчилась. Во-первых, семью разрушил, во-вторых, с чужими детьми взял. Редко какая мать чужих внуков сразу полюбить способна. А в тот период Эмилия уже начала регулярно в храм ходить, исповедоваться, причащаться, со священниками советоваться. Попереживала она за сына, понегодовала на его сожительницу, потом поуспокоилась и решила, пусть будет в Божьей воле на них. Если так Богу угодно, то пусть и живут вместе. Пошла она в собор и... И заказала за сына и его женщину-молебен Гурию, Самону и Авиву. Решила ходатайством этих святых сыну семейной счастья и спросить. Звонит ей сын через пару дней. «Мама, у меня беда. Катя, так его женщину звали, ушла от меня обратно к мужу. Я не могу без нее. Ты там в церковь ходишь, помолись как-нибудь за нас, а то прямо как наколдовал кто». Эмили его спрашивает. «Что случилось-то, Саша?» Он рассказывает: "2 дня назад ночью, как раз в ночь после отслуженного молебна, Катя как закричит во сне, даже дети в соседней комнате проснулись. Я к ней: "Что такое?" Она рыдает и от меня отдвигается. Я её еле успокоил. Она мне и говорит, что сон ей сейчас приснился. Причём не как обычный сон, а всё как наяву. Никогда раньше сна такого не было". Встал перед ней грозный старец какого-то церковного вида и строго-пристрого сказал «Екатерина, оставь грех, верни детям отца». Трижды повторил «Да так грозно, что у нее от страха все внутри похолодело. Всю ночь она проплакала, а днем, пока я на работе был, вещи собрала и с детьми к мужу вернулась». Поняла Эмилия, что дошла ее молитва и что воля Божья была не такова, как ее сыну хотелось бы. Поблагодарила она Господа и рассказала все сыну. Тот погоревал сперва, на мать обижался, замолебен ее, а потом смирился. Вернулся на родину, на заработанной на севере деньги купил кооперативную квартиру. И через некоторое время женился на молодой верующей женщине, певчей с собора, куда он вместе с матерью по возвращении своем ходить начал. Эмилия теперь и в деток нянчит. — Батюшка! А если бы мы с Вячеславом раньше повенчались бы, стряхнула головой Елена Александровна. Наш брак был бы крепче, Вячеслав не оставил бы меня. Само по себе венчание, таинство брака, совершённое над супругами, не даёт никакой гарантии крепости супружества при отсутствии у супругов веры и старания жить по Евангелию. Сейчас многие пары венчаются ради красоты обряда, или чтобы брак был надёжней, совершенно не понимая, в чём заключается смысл и сила этого священнодействия. А ведь в этом таинстве невидимо действует сила Духа Святого. Хотя, прочим, бывает, что и видимо. В первый год моего служения здесь, в Покровском, однажды разболелся у меня зуб, да так сильно, что, еле выдержав 2 дня этой боли, на третий я помчался в город Помоталась я в চক্ষু поликлинику с намерением этот самый зуб вырвать. Врачом оказалась полная весёлая женщина средних лет, которая, посмотрев мой больной зуб, решила его пролечить и запломбировать, к чему и приступила. Ассистировала ей совсем ещё молоденькая медсестра, практикантка из медучилища, светленькая девочка с чистыми голубыми глазами, несколько пугливо посматривающая на непривычного пациента. толстого попал в рясе с крестом. Часа за полтора со мной управились. Доктор вышла, повелев мне дожидаться её в зубоврачебном кресле. Оставшись со мной наедине, медсестричка с видимым усилием, преодолев свою робость, обратилась ко мне. Батюшка, извините, пожалуйста, вы не можете объяснить мне, что такое я недавно видела? А ты что видела? Я сама не очень верующая, хотя крещённая. И перед экзаменами всегда николи угоднее ку в церкви свечку ставлю. Вель дней недели назад я была к умой на венчании у своей школьной подруги. И мне пришлось держать церковный венец над её головой. Венец был тяжёлый, и у меня быстро устала рука. Я посмотрела на венец, чтобы решить, как удобнее перехватить его другой рукой. И тут увидела, что изнутри венца на невесту падает как бы мягкий широкий луч света, ну какого-то необычного, неземного, что ли. Я сперва даже не успела удивиться. Может, так и должно быть? И посмотрела на венец жениха. Из него также исходил свет. А потом, когда священник стал обводить жениха и невесту вокруг столика с книгой в золочёной обложке, лучи света от двух венцов слились в один большой и широкий луч и покрыли собой жениха и невесту. Батюшка, это что такое было? Ведь оказалось, что кроме меня этого никто не увидел. Я ведь нормальная Нормальная, ответил я ей. А сам даже позавидовал, что не мне, священнику, а небоцерклённой девчушке Господь даровал действие Духа Святого в таинстве брака лицезреть. Чудо это было Божье, по неисповедимому его промыслу тебе показанное. Любит тебя Господь. Батюшка, а когда я замуж выйду и венчаться буду, на меня так же так же светить будет? Будет, говорю. Не уверен только, что ты это снова увидеть сподобишься. Но знай, во время венчания так всегда бывает. Это дух Божий мужа и жену единое духовное существо соединяет. Да будут два в плоти едину, и телесно, и духовно. Девочка эта, правда, замуж так и не вышла. Она сейчас в светском женском монастыре Инокиня подвязывается на просфорном послушании. Выбрала себе самого лучшего жениха. Колька ведь благодать Духа Святого, дарованная в таинстве брака, важно не только получить, но и самое главное сохранить, а подвигом благочестивым семейной жизни и приумножить. У нас ведь традиционно многие сказки до да романа заканчивались свадьбой. И я там был, мёд-пиво пил. А реальная семейная жизнь с свадьбой только начинается. И венчание само по себе не есть гарантия семейного счастья. а лишь в выдаче лицензии на право построения семьи с приложением Божьей помощи при условии соблюдения технологии строительства. Причем все зависит как раз от знания этой технологии и старания ее придерживаться. А изложена она в Евангелии, в послании апостола Павла к Евсянам. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены». как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жёны своим мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за неё. Так должны мужья любить своих жён, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её. А как Господь церковь? Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Батюшка, а почему бояться? Разве страх укрепляет любовь? Дело в том, Лидия Александровна, что страх, о котором говорит здесь апостол Павел, Сродни страху божьему то есть благоговению, а благоговение и есть истинное проявление любви. Благоговейный христианин или жена боится не насилия со стороны Бога или мужа, но боится чем-либо оскорбить Божью или мужнину к себе любовь, нарушить священную гармонию брака христианской души с небесным женихом Христом или земного брака с Богом данным мужем. Если бы Вячеслав был христианином, для него законом были бы слова того же апостола: А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, и мужу не оставлять жены своей. Соединён ли ты с женой, не ищи развода. И ещё: тот разведётся с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от неё. Господь обозначил лишь одну причину, дающую каждому из супругов основание для развода прелюбодеяние, супружескую измену. Церковь, снисходя к реалиям нашего падшего времени, добавила ещё несколько причин, которые могут послужить основанием для расторжения брака. Это хронический алкоголизм или наркомания, при нежелании страдающего от этих страстей избавляться. Противоиестественные пороки от падения от православия и ряд других греховных свойств человека, делающих супружескую жизнь с ним невозможной. Но любой из супругов, оставляющий без канонического основания другого, безразлично муж жену или жена мужа, тяжко согрешает. Нанося незаслуженно оставляемому супругу сердечную рану, он наносит собственной душе рану, нестравненно сильнейшую, неисцелимую без церковного уврачевания, и приводящую к вечной смерти. «Отец Флавиан», — не выдержал я в своем углу, — «как же тогда в современной жизни найти себе супруга или супругу, которые не бросят тебя как использованную вещь? У меня дети растут. Я должен знать, как их выбор у супруга готовить. Растут-то они очень быстро. Сегодня маленькие, а глазом моргнуть не успеешь, как придут родительского благословения на брак просить». «Да, батюшка», — поддержала меня Лидия Александровна. «Подскажите, Бога ради». Римочка моя, доченька, тоже никак же не о женихом не определиться. Уже год как институт закончила, хочет замуж выйти, но мой пример её уж больно пугает. Прежде всего, она должна знать, что полнота семейного счастья возможна только, если вместе с супругами всегда будет жить ещё один член семьи Христос, то есть. Если брак будет настоящим христианским, построенным на уже упомянутых мною заповедях, данных самим Господом. А для того, чтобы построить такой брак, ваша Римма должна прежде всего сама стать настоящей православной христианкой. Батюшка, Римочка крещённая, иногда заходит в церковь свечечки поставить, записочки подаёт. Её этому моя Леночка научила. А когда она в последний раз Святых Таин причащалась? Не знаю, батюшка, кажется, никогда. Лидия Александровна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 не исполняющий заповедь Господню о причащении тела и крови его. Так и во всём остальном. Быть христианином значит иметь веру, знать, во что ты веришь, и жить по вере. Ведь цель христианского брака соединение двух людей ради совместного шествия путём христианского подвига, совершенствования в любви в небесное царствие Господа нашего Иисуса Христа. Все другие цели рождение детей, взаимная помощь в быту, радости супружеского общения по значению вторичны и имеют созидательное значение лишь в случае осознания супругами главной духовной цели их союза. Супругов Господь можно сказать, подбирая друг к другу в соответствии с духовным состоянием каждого из них, и они становятся инструментом спасения друг для друга. Соответственно, Если один из супругов имеет в себе какие-либо несжитые страсти, то второму супругу, порой неосознанно, придётся исполнять обязанности хирурга, а то и скальпеля, вынужденного причинять боль ради удаления смертельно опасной духовной опухоли. И в течении совместной жизни супруги периодически меняются этими ролями. Если ваша дочь Римма вступит в брак недостаточно к нему подготовленная духовно, то курс лечения будет ей обеспечен вне зависимости от личности мужа поэтому пускай она поскорее наведёт порядок в своих взаимоотношениях с богом да молится чтобы господь ей верующего мужа даровал а если мужчина не верующий но хороший добрый появится может она его потом тоже в веру обратит для начала пусть она сама настоящей верующей станет А если появится жених хороший, но не верующий, то сначала пусть она поможет ему искренним верующим стать. И если получится, то уж тогда можно будет и о браке думать. А до той поры сближаться нельзя. Да и церковь христианам отдавать дочерей замуж за неверующих не разрешает. Даже славянское слово супруги буквально переводится на современный русский как упряжка. Представляете? Два вала в одной упряжке везут колесницу своей семьи в место назначения, царство Божие. А если один из них лег и не хочет идти, или вообще тянет назад, вот это как раз образ семьи, в которой один из супругов уверовал, а другой нет. Ошибка многих девушек в том, что они переоценивают свои силы в деле перевоспитания своих избранников. Стандартное заблуждение – Да, он сейчас выпивает, курит травку, играет на автоматах или имеет какую-либо другую дурную склонность. Но когда мы будем вместе, я сделаю так, что он избавится от этого недостатка. Крайне редко бывает, что подобное самонадеянное убеждение реализуется в жизни. Чаще происходит, что жених какое-то время, боровшись со своими страстями ради завоевания желанной цели, обладания избранницей Добившись ее и по прошествии какого-то времени, насытившись, вновь иногда с удвоенной силой возвращается к своим вредным привычкам. «Как же вы правы, батюшка», — вздохнула Лидия Александровна. «Вы сейчас просто озвучили мои мысли перед вступлением в брак с Вячеславом. Я ведь еще тогда видела его крайний эгоизм, пренебрежение к людям, неравнодушие к слабому полу. Но я была убеждена, что заведя семью, он повзрослеет и изменится в лучшую сторону, и что моя любовь заставит его стать лучше. Так он и повзрослел, а вместе с ним повзросли и его пороки, не сдерживаемые никакими моральными принципами из-за отсутствия христианской веры и признания авторитета заповедей Божьих. К сожалению, любовь женщины, не подкрепляемая Божьей благодатью, не является достаточной силой, для преображения души её мужа, и избавления его от пагубных страстей. А ещё больше у я ошибку допускают те женщины, которые уводят чужих мужей из семей. При том, что этот уводимый часть и всего, подобно вашему Вячеславу, подчас и сам подыскивает, кому бы увестись, чтобы вдохнуть новые силы и избавиться от постаревшей и надоевшей жены, от постылевших семейных проблем и забот. Народная мудрость недаром гласит, на чужом несчастье счастье не построишь. Чаще всего разлучница получает свой грех бумерангом обратно. Находится еще более молодая и интересная уводчица, которая еще лучше понимает тонкую душу у Вадимова. И рассуждение о том, что я дам ему то, что не смогла дать старая жена, меня он не бросит никогда, оказывается глубоким самообманом. со всеми вытекающими последствиями. Батюшка, вы как в воду глядите, ведь за Римочкой действительно ухаживает женатый сослуживец, который говорит ей, что он любит ее, что его брак был ошибкой, что они с женой давно не живут вместе, что их соединяет лишь формальность и ребенок, и что он готов в любой момент уйти к моей дочке и жить с ней в гражданском браке, пока не разведется с женой. Что вы ей посоветуете делать с этим ухажером? гнать поганой метлой. Об остальном мы только что уже говорили. Так ей и передам. А можно ей приехать к вам на исповедь и за советом? Можно. А мне-то что делать, батюшка? Как нам-то брошенным жёнам жить? С блогом лиди Александровна, с Господом нашим Иисусом Христом, небесным женихом каждой христианской души. Единственным, кто не обманет, не бросит доверившегося ему человека. но выполняя свои обещания приведёт вручившему себя ему крестинина туда, где по словам апостола не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Вам предстоит большая духовная работа очищать сердце от страстей, покаянием изменять своё сознание и отношение ко всему окружающему миру. учиться настоящей сердечной молитве и вымаливать милость Божию себе и своим детям вступившим уже во взрослую жизнь, полную искушений, учить их христианской мудрости, готовиться к самому главному экзамену, которого не минует никто, и на котором каждый даст ответ за всё совершенное им в этой земной жизни. Вам надо искренне простить самой и просить у Господа прощения для вашего беглого мужа Вячеслава. Как поразилась брошенная жена. Мне молиться о прощении Вячеслава, но он же бросил меня, и я теперь ему никто. Лидия Александровна, человек, с которым вы прожили столько лет и который является отцом ваших детей, никогда не станет для вас окончательно чужим. На суде Божьем вы можете оказаться стоящими рядом. молиться о его спасении. Я думаю, вам принесёт большую духовную пользу паломничество в женский монастырь. Там вы сможете пожить, помолиться в надлежащей обстановке, потрудиться по сильной славу Божью, привести в порядок мысли и чувства. Если надумаете, я позвоню игумени Богородицы Успенского женского скита в Омской области, матушке Ексинии. Она давно пользуется моими советами, И всегда будет рада принять от меня паломницу. Возможно, там вы найдёте новый духовный смысл в вашей дальнейшей жизни. Возникшее молчание прервал звонок мобильника, раздавшийся из сумочки нашей гостьи. Она взглянула на Флавиана. Не возражайте, батюшка. Конечно, нет, Лидия Александровна. Она взяла трубку. Алло? Да, доченька, я ещё в Покровском, у батюшки Флавиана. Не беспокойся. Тётя Лена меня привезёт на своей машине прямо домой. Кто звонил? Нет. Скажи, пожалуйста, папе, пусть он эту путёвку отдаст тебе. Я поеду в другое место, в Подмосковье.